Сама не зная, почему, я ляпнула. Вы не поверите. от чего же, душечка? Устала и как-то безнадежно, ответила Настя. После того, как узнала, что Эдик Малевич — директор кладбища, а Соня Рогозина торгуют на рынке конфетами, удивляться всему перестала. Я частный детектив. — Кто? — подскочила Настена. — Повтори, я не поняла. Я вытащила из кармана удостоверение и протянула преподавательнице. Та растерянно просмотрела документ, помолчала минуту, потом резко хлопнула ладонью по столу и жестко сказала «Есть Бог на свете!» «Мне тебя Господь послал!» «Слушай, детка, я знаю, за что убили моего Алика. Знаю, кто... Вернее, предполагаю, кто нанял убийцу, потому что сама личность, задумавшая гнусное дело, не станет мараться. У меня есть доказательства». Внезапно я увидела прежнюю Настену. «Тогда надо срочно идти в милицию», — воскликнула я. Настена сморщилась. Они уже здесь были, топтались в ботинках по ковру. Представляешь, один подошел к роялю и сказал, что умеет играть, а после исполнил собачий вальс. «Умеет играть. Да сам Рихтер всегда говорил, я только ученик возле клавиш». Она брезгливо поджала губы. Я вздохнулась на безм преподавателей консерватории, известен далеко за ее пределами. Мало в каком учебном заведении так делят людей на своих и чужих. Нет, в стенах здания, где воспитывают всемирно известных музыкантов, нет места грубости. Я представляю, как Настена разговаривала с ментами очень вежливо, подчеркнуто демократично, любезно, скорее всего, предложила им чай или кофе, а может даже рюмочку. Хотя, наверное... Не в этом случае. Но откровенной быть она с ними не хотела. Вот со мной другое дело, я ведь своя. В соседнем подъезде, тем временем продолжала Настя, поселился новый русский, очень богатый. Вот у милиционеров и сложилась версия, что убить хотели его, просто перепутали подъезды. Этот богач похож на Алика, худощавый, высокий и тоже в очках. Трагическая случайность, по их мнению. По-моему, они закрыли дело, не открыв его. Но я знаю правду. Только какой смысл рассказывать ее подобным людям? Нет, они уже все решили заранее. Спишут в архив. Представь, мне тело не отдают. Почему? Говорят, оно им для чего-то нужно, тихо ответила Настя. Вот стараюсь не думать, зачем... А перед глазами все равно стоит аличек разделанный, как говядина на рынке. — Не надо, — резко сказала я. — Дайте мне телефон. — Зачем? — Дайте. Настя протянула трубку. Я набрала рабочий номер Володи Костина. Сначала никто долго не подходил, потом запыхавшийся голос ответил. — Панкратов. Я слегка удивилась. Многих Вовкиных коллег хорошо знаю. Кое-кто бывал у нас дома, кое-кого я видела в кабинете у майора, но эту фамилию слышу впервые. — Можно Костина? — Отсутствует. — Простите, нет ли Селезнева или Юрова? — Все в городе. — А когда будут? — Справок не даем, звоните завтра, — буркнул незнакомый мужик и бросил трубку. — Очень странно, в особенности если вспомнить, что последние дни Вовка не появляется дома. Обычно стоит ему хлопнуть дверью своей квартиры, как Рэйчел, обожающая майора, начинает нервно скрести лапами порог. Да еговка моментально переодевшись, прилетает к нам. Он не любит одиночество. Интересно, куда он подевался? Завел даму сердца или так занят на работе? Вообще у них частенько случаются авралы. У Костина в кабинете есть раскладушка, где майор может покимарить часок-другой. «Куда ты звонишь?» — прошелестела Настя. «У меня есть приятель, майор. Служит в МВД, очень хороший человек». «Нет», — четко сказала Настя. «Никогда, ни за что не стану иметь дело с людьми в синей форме». ну почему?» «К вам, наверное, приходили из местного отделения. В районе встречаются не слишком опытные, грубоватые сотрудники. И Володя...» «Нет». «Почему?» Алика не вернуть. Всхлипнула Настя. — Но вы же сказали, будто знаете, кто его заказал. Радзинская кивнула. — И не хотите, чтобы его наказали? Настена судорожно вздохнула. — Деточка, ты знаешь, какая история произошла с моим мужем? Почему я воспитывала Алика одна? — Нет. — Да и откуда бы? Настя опять вздохнула. — Мой муж... Сергей Радзинский, был почти в два раза меня старше. Когда мы женились, потребовалось специальное разрешение от моих родителей, которое они мне с радостью тут же дали, потому что лучшего зятя, чем Сереженька, просто не представляли. Но прожили мы всего полгода. Алика я родила уже после похорон. У мужа был диабет, однажды на улице Горького, совсем недалеко от дома, возле магазина «Диета», с ним приключилась кома. Сергей упал, потерял сознание. Приехала милиция, решили, будто он пьян, и свезли его в вытрезвитель. Там Радзинского облили ледяной водой из шланга. А когда он, временно придя в себя, попытался объяснить милиционерам истинное положение вещей, бравые сержанты попросту избили алкоголика дубинками. Врач появился только тогда, когда легавые увидели, что пьяница не дышит. — Они убили его, — рассказывала Настя, — но мы ничего не сумели доказать. Тело потихоньку отправили в морг. Неделю я искала мужа. Женщина замолчала. У меня тоже все аргументы застряли в глотке. — Никогда не обращусь ни к кому, кто имеет на плечах погоны, — бормотала Настя. — Нет, я дам сейчас тебе почитать эти бумаги. Раз занимаешься частным сыском, подскажешь, как поступить. Вот сейчас... — Знаю, знаю, куда Алечек папочку прятал. Она легко поднялась и убежала. Я осталась сидеть в мрачной комнате, где странным образом стояли одновременно холод и духота. Послышался скрип, потом звук отодвигаемой мебели, затем на пороге появилась растерянная Настя. — Документов-то нет. — Куда же они подевались? — Понятия не имею, — пожалуй плечами Радзинская. — Но ты устраивайся поудобней. Я читала бумаги и великолепно помню суть. Алик Радзинский влюбился в Ниночку Арбени в первый же день учебы в консерватории. Увидал пушистое облачко светлых волос, глаза незабудки, хрупкую фигурку и пропал. Подойти к предмету страсти нежной, позвать в кино или театр, Алик стеснялся. Он был близорук, в некрасивых очках, долговязый, слегка сутулый. Словом, далеко не красавец, вот и комплексовал по поводу своей внешности. Ниночка казалась ему недосягаемой, невероятной красавицей, безумно талантливой и умной. Алик вздыхал издали, боясь, что кто-нибудь из языкастых студентов поймет, в чем дело, и начнет над ним подтрунивать. Но... Очевидно, он отлично маскировался, потому что никому, включая саму Ниночку, в голову ничего не пришло. олег все собирался с духом, все выжидал удобного момента, чтобы намекнуть на свои чувства. И дождался. Обожаемая женщина вышла замуж за другого. В первое время Радзинский просто не мог видеть Малевича. Но потом ревность поутихла. олег по-прежнему обожал Ниночку и по-прежнему издали. Видя такое дурацкое поведение сына, Настя начала постоянно приглашать в дом студенток, хорошеньких девчонок со всех курсов. Но Алик словно ослеп. Вежливо здоровался с гостями, пил с ними чай, даже шутил, но никаких попыток к сближению не делал. Через год Настена решила поговорить с сыном на чистоту. Тот выслушал ее и спокойно ответил. — Извини, мам, но если не Ниночка... Ты и никто другой. Наверное, я одна люблю.